Глава 4. Лихорадка Элайзабл Элайзабл сидела в кровати, закутавшись в одеяло по самую шею, так что оттуда, как из кокона, торчали только ее руки и голова. Выглядела очень по-детски, но Таниэлю это ее манера нравилась, он сам так делал, когда был мальчишкой. Она проснулась со зверским аппетитом, и когда Кэтлин вернулась от аптекаря, жившего через дорогу, с микстурой для лечения лихорадки, Элайзабл приканчивала уже третью миску рагу. Аптека, разумеется, была давно закрыта, далекий Биг Бен уже пробил час ночи. Но Кэтлин была хорошо знакома с владельцем и его семьей, и ей они отпускали необходимые снадобья в любое время суток. Утоляя свой волчий голод, Элайзабл почти не разговаривала. Все ее внимание было сосредоточено на еде, которую приносил ей тониэль. Микстуру она приняла покорно, без каких-либо вопросов или жалоб.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 Таниэль помог ей сойти по лестнице и провел в гостиную, где Кэтлин уже разводила огонь в камине. Элайзабл, по-прежнему кутаясь в одеяло, забралась в одно из кресел и поджала под себя ноги. Отблески сгоравшего огня отражались в капельках пота у нее на лбу. Воздух в комнате быстро согрелся. В полумраке у камина всем стало тепло и уютно. Таниэль принес Элайзабл, Кэтлин и себе по небольшой порции бренди. «Мне пора на охоту», сказала Кэтлин, быстро покончив с напитком. В Кенсингтоне развелась парочка крышеходов, и один из тамошних жителей, богатый адвокат, посулил целое состояние тому, кто с ними расправится. Мне надо успеть туда первый, пока никто из наших об этом не прослышал. «Удачи тебе!» — кивнул Таниэль. «И смотри, остерегайся их хвостов!» «Не еле сама тебя этому научила!» — хмыкнула Кэтлин, и, помахав на прощание Таниэлю, Элизабел, скрылась в вестибюле. «Вы что же, охотники? В Лондоне?» — удивилась Элайзабл. Она отхлебнула Брэнди из своего стакана и с веселым любопытством взглянула на Таниэля. «Мы — истребители нечисти, мисс!» О, Вот оно что!» И снова тут настороженно вопросительный взгляд в сторону Таниэля. Черты лица у девушки были тонкие и по-детски нежные. Красоту ее, казалось, ничто не могло испортить. Ни спутанные, грязные, влажные от пота пряди волос, падавшие на лоб и щеки. Ни круги под глазами. «Вы были очень ко мне добры!» Сказала она, поигрывая серебряной цепочкой на запястье. Таниэль смущенно перевел взгляд на пляшущие огни в камине. Щеки его зарделись. «Любой джентльмен на моем месте поступил бы точно так же». На несколько мгновений в комнате повисло молчание. При губе в бренде, Элайзабелл беспомощно спросила. «Как вы думаете, почему я ничего не могу вспомнить? Может быть, виной всему лихорадка? Когда она пройдет, память к вам вернется. Надеюсь, так оно и будет».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 «Расскажите мне», — попросила она. «Расскажите, где и как вы меня нашли?» Таниэль принялся описывать их первую встречу. И лишь теперь он впервые потрудился рассмотреть сидящую перед ним девушку с лихорадочно блестящими глазами и нездоровым румянцем на влажных щеках. Многое, слишком многое в ней было необычным. Он не меньше ни ее самой желал бы узнать, откуда она родом, кто ее родители, где и как она росла, была ли она одинока, подобно ему, или жила в окружении близких».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 Тонкие цепочки, охватывавшие ее шею и запястья, нельзя было отнести к числу изысканных украшений, но все же они были не по карману горничной, белошвейки или обитателей работного дома. При всей хрупкости ее сложения было очевидно, что Элайзабл до последнего времени не голодала, в ее грязных и испутанных волосах не водилось никаких насекомых. А как она говорит? Отчетливые, звонкие и гласные, правильное построение фраз, наверняка результат хорошего воспитания. возможно, включавшего в себя занятие дикцией. Когда Таниэль закончил свой рассказ, Элезабл немного помолчав вздохнула. Теперь я хотела бы воспользоваться вашим любезным предложением принять ванну. В ванной комнате, как и обещал Таниэль, стояли два ведра с горячей водой и одно с холодной. От пара наполнявшего помещение было трудно дышать. Маленькое оконце наверху запотело. Стены, выложенные темно-зелеными изразцевыми плитами, покрылись капельками влаги.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 Чья-то заботливая рука приготовила все это специально для неё. Не иначе, как все это принадлежало матери Таниэля, догадалась Элайзабл, и понадеялась, что в самом скором времени ее представят хозяйки дома, которую она сердечно поблагодарит за предупредительность. Она подошла к зеркалу и попыталась его вытереть, но оно немедленно запотело снова. Элайзабл огляделась в поисках куска мыла. Оно обнаружилось на туалетном столике. Замочив его в холодной воде, девушка намылила руки и провела ладонями по поверхности зеркала.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 Но откуда взялась эта слабость? Было ли нынешнее лихорадочное состояние как-то связано с амнезией временным помешательством, и с кошмарами, которые мучили ее во время недавнего сна? Она закрыла лицо ладонями и громко расплакалась. Что с ней происходит? Кто она такая? Кто такая Элайзабл Крей? Из ванной ей не было видно единственное окошко, расположенное справа под самым потолком. Да и зачем бы ей было в него глядеть? Там, за стеклом под самой крышей дома Таниэля царила ночная тьма, само же стекло совсем помутнело от пара. Поэтому, к счастью для себя, был не заметила, как посередине окна медленно прорисовался четкий отпечаток чьей-то ладони, явно прижатый к нему снаружи и тем не менее каким-то непостижимым образом уничтоживший малейшие следы на внутренней поверхности стекла вместе своего касания. И хотя ни один человек не различил бы ничего странного с наружной стороны окна.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 Так не походила она на девицу, которую он силой привел к себе домой позапрошлой ночью. Та была грязной, полупомешанной бродяжкой. У девушки, представшей перед ним сейчас, были кукольная личика, чистая нежная кожа и большие изумительно зеленые глаза, по-детски бесхитростные и ясные. Платье его матери было ей очень к лицу. Палево-голубая ткань прекрасно оттеняла густые волосы цвета спелой пшеницы, спускавшиеся на плечи крупными локонами. Опомнившись от изумления, он вскочил на ноги и отвесил гостей глубокий поклон. «Миледи, я и предположить не мог, что под слоем грязи скрывается настоящая принцесса!» был густо покраснела и, усмехнувшись, ответила ему в тон. «Я не догадывалась, что под маской джентльмена прячется опытный лавелас!» «Вы мне льстите!» — возразил он и прибавил, отставив шутливый тон. «Вам уже лучше?» «Спасибо, гораздо лучше!» «Лихорадка, кажется, совсем прошла!»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 что оно рычит и скрежещет зубами и жаждет завладеть ею. Но тут внезапно к ней вернулось здравое сознание окружающего. Она немножко успокоилась и задышала ровнее. Она находилась в спальне Таниэля. Кругом царил мрак. Она спала и видела сон. Ночной кошмар, чудовищное видение, но и только. Девушка глубоко вздохнула и плотнее закуталась в одеяло. В комнате было прохладно. Глаза Элайзабл вскоре привыкли к темноте настолько, что она различала едва заметные мутные прямоугольники света на дощатом полу, которые отбрасывали сквозь незаштоленные окна уличные газовые фонари. Сейчас, ночью, комната почему-то показалась ей больше, чем при свете дня. Один из талисманов, висящих за окном, тихонько звенел колеблемый ветром. «Я забыла о них расспросить», — устало подумала девушка. Ночной кошмар почти стерся из памяти, изнеможение одолело ее с новой силой.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 Вечером Элайзабелл обнаружила ее аккуратно сложенной возле кровати. Наверняка сорочка эта тоже принадлежала матери Таниэле, с грустью подумала она. И вдруг поняла, что лихорадка отступила. Девушка села на постели, чтобы удостовериться, что и голова перестала кружиться. Так оно и оказалось. Просто не еще источали запах болезни, кисловатый терпкий душок нездорового пота, но сама она чувствовала себя почти выздоровевшей. «Спасибо и на этом», — подумала Элайзабл, снова укладываясь в постель. Некоторое время она прислушивалась к шуму старого города. Скрип у рассохшихся половиц, гудению водопроводного насоса, стоном ветра в печной трубе. И внезапно почувствовала себя чудовищно, безнадежно, непоправимо одинокой. Ощущение это относилось вовсе не к конкретному моменту. Оно было гораздо глубже и порождало безысходное отчаяние. Элайзабл стал оказаться, что это чувство поселилось в ее душе навсегда.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 Но сгусток мрака по-прежнему маячил в ногах постели, по-прежнему излучал зло, и зла этого было в нем так много, что казалось еще чуть-чуть и оно примет осязаемой формы, и до него можно будет дотронуться рукой. Тот, кто исторгал это зло из недр своей сущности, не имел ни тела, ни лица, ни глаз. Однако Элайзабл с замирающим от страха сердцем ощущала на себе его упорный, немигающий взгляд.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 Звук этот скорее напоминал долгий протяжный стон. Элайзабл тотчас же пробудилась и широко раскрыла глаза. Звук этот никак не могли издать остывающие трубы или рассохшаяся древесина. Он был неестественно громким, посторонним. Кто-то поднимался вверх по лестнице. В течение нескольких секунд в душе Элайзабл боролся страх и надежда, что все это ей только померещилось. За это недолгое время чьи-то стопы преодолели еще несколько ступеней.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 Туалетный столик! В одном из ящиков стола наверняка найдётся нож для бумаг. Но она так замёрзла! И кроме того, хотя в глубине души Элайзабл и понимала, насколько это глупо, кровать представлялась ей сейчас пусть ненадёжным, но всё же убежищем, где она могла укрыться. Незваный гость тем временем успел добраться до лестничной площадки. Внезапно Элайзабл поняла, отчего звук его шагов ей показался страшным. Его ступни были мокрыми. Звук, который они производили, соприкасаясь с деревянными ступенями, не походил на стук подошв. Это было шлёпание по твёрдому дереву босых и мокрых, скорее всего, перепончатых лап. Теперь в такт шагам до слуха её донеслись клокочущие бульканье и хрипы чьего-то тяжёлого дыхания. Но не дать не взять одышливый старик, сбирающийся по крутой лестнице. Мысль эта неожиданно придала ей смелости. Элайза балоткинула одеяло и ступила на коврик у кровати. Зажечь лампу она не решалась, втайне надеясь, что, быть может, не увидав под дверью света, неведомое существо, вторгшееся в дом, подумает, что комната пуста и уйдет во освояси. Стараясь не шуметь, девушка напряжённа, так что тело едва не свело судорога, двинулась вперёд. Навстречу ей зеркало над туалетным столиком шагнуло отражением. Приблизившись, был несказанно удивилась тому, что, несмотря на свой панический страх, выглядит совершенно нормально. Шаги раздавались всё ближе. Теперь их сопровождало не только булькающее дыхание, но и звук чего-то тяжелого. Элайзабл боязливо покосилась на дверь. На секунду ей показалось, что неистовое существо уже стоит на пороге. Но, к счастью, дверь оставалась запертой. Элайзабл осторожно потянула за ручку верхнего ящика. Однако тот был на замке. Она в отчаянии попробовала другой, и так при этом спешила, что рванула его на себя гораздо резче, чем намеревалась. Ящик скрипнул.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 Пальцы рук и ног, уши и кончик носа у нее онемели. Выдыхаемый ею воздух туча же превращался в густые клубы тумана, напоминающие комки ваты. «Холодно и мрачно, как на дне морском», — подумала она. И словно в подтверждение своих мыслей почувствовала, как влага пропитывает ее ночную рубаху. Каплями выступают на коже и склеивают волосы, которые облепляют лицо холодной мокрой массы, наподобие водорослей.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 Пока Элайзабл не завяжала, что было сил, только чтобы перекрыть хоть на какое-то время этот страшный звук. Возможно ли, что Батаниэль, если он был в доме, не слышал этого грохота? В отчаянии подумала она. Наверное, ушел на охоту. Если только не он собственной персоной ломится в ее дверь. Шумы и треск внезапно стихли. Элайзабл все так же сидела в кровати с зажатым в руки ножом, подобрав под себя ноги и не сводя глаз с двери. Она готова была отразить нападение врага, кем бы он ни оказался.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 Кэтлин дважды перечитала письмо, прежде чем сложить его и спрятать в конверт. От жалости у нее защемило сердце. «Бедняга Таниэль!» – вздохнула она. За дверью в холле зазвонил телефон.